усадьбы и их обитатели. При слове усадьба нам обыкновенно рисуется белокаменный дом екатерининского или alexandrovskogo времени, тенистый сад, храмы любви и дружбы, мебель карельской берёзы или красного дерева. Благодаря тому, что всё сохранившееся до нас редко насчитывает более 100-150 лет, такое представление о русской усадьбе совершенно понятно. Но ведь и до Екатерины, и даже в дореформенной Руси была помещичья жизнь, были деревенские дома, обитаемые князьями и боярами, На основании отрывочных сведений из песовых книг и любопытных описаний заезжих иностранцев можно в общих чертах нарисовать себе тип среднего помещика и дворянской усадьбы в XVI и XVII столетиях. Те представления о пышности и роскоши боярской жизни, которые держится у большинства, решительно ни на чём не основаны. Земельная Россия в дореформенное время была по отношению к Западной Европе вроде того, что теперь Полинезия для России. И все путешественники, приезжавшие в Москвию, описывают её именно как диковинную, варварскую страну. Когда наблюдаешь русских в отношении их душевных качеств, нравов и образа жизни, пишет Алиарий, то их без сомнения не можешь не причислить к варварам. Естественно, как и у всех варваров, русский быт делился на две части: роскошную и прихотливую пышность наиболее знатных вельмож горожан и грязную и почти убогую, скудную жизнь среднего дворянина. В подмосковных дворцах Романовых царило великолепие В Измайлове был чудесный дворец, регулярный сад с разными затеями. Ещё приходливее был российский Вифлеем, Коломенское село, которое на свет Петра произвело. Недаром Семен Полоцкий называл эти имения царей московских восьмым чудом света, Соломоновою прекрасную палатою. Но бесконечно далеки от такой роскоши были дворянские усадьбы. Помещики XVI века, времён Грозного, жили бедно и неприхотливо. Богатейшие дети боярские выслуживались до придворных чинов, попадали в списки московских дворян, жильцов и так далее. Менее счастливые, всё беднее, опускались до владения двадцатю, десятию, десятинами. Скоро исчезли в толпе вольных людей, казаков и однодворцев. И если богатому землевладельцу и удавалось выстроить более роскошные палаты, то почти всегда через несколько лет они погибали от огня. Страшные пожары уничтожали дотла деревянные постройки, а в старину дома даже у очень богатых людей строились из дерева. Флетчер, посетивший Россию в 1588 году, ужасается о пустошениях, которые огонь каждый год производит в России. Пожары там случаются очень часто, пишет он. И бывают очень страшны по причине сухости и смолы, заключающейся в дереве, которая раз, загоревшись, пылает подобно факелу, так что трудно бывает потушить огонь, пока всё не сгорит. Вследствие этих причин, а главным образом отсутствия потребности к роскоши и удобствам, русские люди в 16-м XVI и 17-м веках жили очень просто и даже грязно. О бубранстве домов Алярий говорит: Мало вида тяловянной и ещё меньше серебряной посуды, разве чарки для водки и мёду. Не привыкли они также прилагать много труда к чистке и полировке посуды. Даже великокняжеские серебряные и оловянные сосуды, из которых угощали послов, были чёрные и противны на вид. Точно кружки у некоторых ленивых хозяек, не мытые в год или более того. Болотов в своих любопытных записках рассказывает жизнь своих предков в царствование Михаила Федоровича. На одном помещичьем дворе в клетях и избах жили семьи двух женатых братьев. На деревне у них было всего на всего два крестьянских двора: один пустой, а в другом крестьянин с двумя племянниками. Да в двух меньших дворах сидело по одному бабелю. На всю помещицу семью приходилось пять взрослых работников, и вполне естественно, что помещики жили чуть ли не в проголодь, работали в поле на равне со своими крестьянами. Так было в варварской России XVII века после эпохи Возрождения в Италии и накануне фееричного расцвета французского величия времен короля Солнца. Паразитальная неурядица и отсутствие порядка были всегда характерны для русской жизни. В 17 веке крестьяне зачастую покидали помещиков, оставляя на произвол судьбы всё имение и хозяйство. Даже богатые, родовые семьи разорялись благодаря этому и не могли совладать с крестьянами. Василий Борисович Шереметьев жаловался царю Алексею Михайловичу, Никто не друг мой внёс в люди на Москве, что будто я, холоп твой, в неприятельских нечестивых руках в Крыме умер. И слыша то, копы мои учинились непослушно сынишку моему. В домишко его объявилось от холопие воровство великое. И в деревнишках хлеб мой они пограли, и мужичонков разогнали, а иных мужичонков моих раздали и распродали. Из нижегородских моих деревнишек человек мой, войко, правил деньги, рублёв по 40 и по 50. Неведомо по каким варварским записям. Человек же мой Мишка с боев воровал, надругался над крестьянами, впрыгал в сохи и на них пахал. И от сох крестьяне помирали. И такова поруганние над крестьянами, и в нечестивой стороне бусурманского закона и злово народу не бывает. Так жаловался Шереметьев, один из именитейших помещиков. Что же тогда происходило у средних и мелких землевладельцев? Они были всецело во власти грубой и безудержной толпы своих же рабов, которые собираясь шайками, грабили помещиков. В августе месяце, когда убирают сено, из-за этих рабов крайне опасной дороги посю в сторону Москвы мель на 20, рассказывает Адам Алиарий в 1636 году. Здесь у бояр имеются их сенокосы, и они сюда высылают это у свою дворню для работы. В этом месте имеется гора, откуда они могут издали видеть путешественников. Тут многие ими были ограблены и даже убиты и зарыты в песок. Хотя и приносились жалобы на этих людей, но господа их едва доставляющие им чем покрыть тело, смотрели на эти дела сквозь пальцы. Понятно, что пожары и разбои уничтожали помещичьи дома. Усадьбы сгорали через каждые 2-3 года. И гибла та незатейливая обстановка, которая составляла убранство сельских домов. А в внешнем виде этих усадеб мы можем судить по рисунку времен Алексея Михайловича, находящемуся в известном альбоме барона Мейерберга 1661-1662 годов. Деревянный дом с покатыми крышами. и узенькими окошками, окружён простой деревянным забором. Во второй этаж ведёт деревянная лесенка. Это средний тип бояренхов. Боярский двор немецкий, зарисованный заезжим иностранцем. А в внутреннем устройстве дворянской усадьбы в последние годы 17 века и об их быте также встречаются сведения в записках иноземцев. В интереснейшем дневнике путешествия в Москвию И. Агана Корба находятся некоторые краткие указания о помещичьих домах и жизни их обитателей. Недалеко от Можайска находилась в 1698 году усадьба. Боярин Иванов, пишет Корб, владеет хорошо устроенным поместьем. Есть там огород со многими грядками, Насаженная роща, с там и сям искусственно насыпанными горками. Довольно уютные комнаты соблазнили нас здесь пообедать. В дневнике того же Иоганна Корба от 28 июля 1698 года записано: "2 дня тому назад князь Галицин просил господина посла, чтобы тот не поставил себе в труд посетить его поместье". По этой причине и желая показать, что он высоко ценит расположение этого князя, господин посол выехал туда на рассвете. Поместье называется Дубровницы. Оно отстоит от столицы на 30 верст или 6 немецких миль. Мы добрались до места ко времени обеда. Сам князь, ожидая с господином архиепископом нашего приезда, осматривал все окрестности с колокольни церкви, роскошно выстроенной на княжеский счёт. Церковь имеет вид короны и украшена снаружи многими каменными изваяниями, какие выделывают итальянские художники. По окончании обеда, приготовленного с большой роскошью, мы предались приятным разговорам в восхитительной беседке, выстроенной в прелестнейшем саду. Беседа затянулась до вечера, когда внимание гостей привлек к себе приготовленный нам там усердием слуг ужин. Это было уже при Петре Великом, когда многие бояре начали усваивать обычаи и вкусы культурных европейцев. но все же и теперь и еще долгие годы захолустьная помещичья Россия жила по старым обычаям и в обстановке своих дедов. Можно смело сказать, что до царствования Анны и Иоанновны, то есть до середины XVIII века, русская глухая провинция и деревня почти не изменились с конца XVI столетия. И сельский быт среднего помещика был таким же, как в дореформенной Руси. По запискам Тимофея Болотова можно нарисовать себе в общих чертах обстановку домов у помещиков среднего достатка. Усадьба широко раскидывалась по обеим сторонам деревенского проезда: по одну сторону барский двор, по другую овины, скирник, конопляник и пруды. Дом стоял среди двора и отделял чистую переднюю половину от заднего двора. Одноэтажный, без фундамента, он вмещал очень мало жилых комнат. Огромные по старинному сени и кладовые занимали большую часть его. Передние и задние сени отделяли три жилых покоя от двух холодных кладовых. Из передних дверь вела в переднюю же комнату, зал Самая большая из всех эта комната была холодная, без топки, и в ней никогда не жили. Её тесовые стены и потолок почернели и закоптились от времени, что при маленьких окошечках придавало комнате мрачный вид. Вдоль тёмных стен по старинному тянулся сточный стол, покрытый ковром. Вторая, угольная комната была главным, почти единственным жильём хозяев. В ней было больше окон и свету, а огромная печь из разноцветных кавлей давала много тепла. Здесь опять сияло много образов. Древний киот с мочами и неугасимой лампадой занимал передний угол. Несколько стульев и подчерневший комод одни напоминали Европу. Здесь же стояла и кровать. Третье. Меньшая комната имела много назначений. Она сообщалась с задними сенями и служила одновременно девичьей, лакейской и детской. Вот и всё. А если так жили зажиточные помещики, то что же делалось у более мелких? Их жизнь и обстановка были, вероятно, беднее и неуютнее теперешнего жилья богатого крестьянина. Впрочем, бывали и исключения. Некоторые помещики жили более богато и даже украшали предметами роскоши своё жильё. В одном деле Калужского губернского архива сохранилось любопытное описание разгрома разбойниками имения помещика Домагадского. Из этого дела видно, каков был обиход зажиточного дворянина и как много вещей погибло в России. Благодаря погромам и грабежам. В списке вещей, награбленных разбойниками у Домогатского, упоминаются кружка серебряная, двенадцать серебряных стаканов обыкновенного размера, три стакана серебряных с крышками, три серебряных салонки, двадцать четыре серебряных чаши для вина, пять золотых перстней с алмазами и яхонтами, серебряная вызолоченная чарка. 6 золотых колец, золотые запонки, 4 серёг золотых с алмазами, 3 серёг золотых с яхонтами, черепаховая с серебром табакерка, 8 ниток крупного жемчуга, 30 кошельков, шитых золотом, и длинный список великолепных одеяний, камзолов и кафтанов, шитых золотом, перчаток, шуб, шапок, белья и кружев. Вот в общих чертах жизнь среднего помещика до реформенной Руси и первой половины XVIII века. С возвращением Анны и Иоанновны Россия вступила на новый путь поклонения пышной красоте и торжественной роскоши. Нет слов описать празднества, которые давались при дворе и которым все старались следовать. Те же иностранцы, которые полвека назад отзывались о России как о стране варварской, называют ее волшебной, а праздники царицы и ее приближенных неподражаемыми. Великолепие, введенное у двора, пишет князь Михаил Михайлович Шербатов, понудило вельмож, а следуя им и другим, умножить свое великолепие. Уже вместо сделанных из простого дерева мебели стали не иные употребляться, как агленские, сделанные из красного дерева мегагения. Домы увеличились, и вместо малого числа комнат уже по множеству стали иметь, яко свидетельствуют сие того времени построенные здания. Начали дома сие обивать штوفными и другими обоями. Почитая неблагопристойным иметь комнаты без обоев, зеркал, которых сперва весьма мало было, уже во все комнаты и большие стали употреблять. Придворной моде следовали сперва наиболее знатные горожане, но вскоре и помещики захотели перенести в свои имению ту роскошь, которой пользовались в городе. Герцк де Лирия писал: "Здесь все От ски Петра и до посоха только и мечтают о сельских развлечениях. Такова была жизнь русских придворных времён Анны и Елизаветы. И провинция, как и всегда, с некоторым опозданием следовала городской моде. Но вся первая половина XVIII века осталась до сих пор загадкой в истории русских помещичьих усадеб. До нас не дошло целиком сохранившихся деревенских домов этой эпохи. Можно полагать, что внешняя роскошь, привитая Анной главным образом, касалась горожан, и опоздание, с каким следовала за ними деревня, надо считать десятками лет. Часто очень родовые и знатные люди жили без удобств, Когда князю Белосельскому досталось имение Киасовка Тульской губернии от отца жены его, урожденной Наумовой, то он не мог довольно надевиться старику господину Наумову, которому вся волость прежде принадлежала, и село все было настоящим его жилищем, как он мог сгородить такой вздорный и глупый для себя дом, и как мог жить и располагаться в оном. Пущей все удивились мы тому, что во всём верхнем и лучшем этаже не было ни одной печи. Вигель рассказывает о жизни пентенских помещиков 1760-х годов. Чтобы судить о непохотливости тогдашнего образа жизни дворян, надо бы знать, что ни у одного из них не было фаянсовой посуды. У всех подавали глиняную, муравлённую Зато человек, хотя несколько достаточный, не садился за стол без двадцати четырёх блюд: похлёбок, студней, взоваров, пирожных. У одного только Михаила Ильича Мартынова, владельца тысячи душ, более других гостеприимного и роскошного, было с полдюжины серебряных ложек. Их клали перед почётными гостями, а другие должны были довольствоваться олявянными. Многочисленная дворня, псарня и конюшня поглощали тогда все доходы с господских имений. Болотов, человек по своему времени не культурный, сообщает столь наивные сведения об убранстве домов, что весьма вероятно и другие помещики жили также, как и он. Невзыскательно и просто. В его дневнике под 1773 годом записано: Теперь надо об одном не одну ученённую около его времени выдумку сообщить. Печь в моём кабинете была кирпичная, и складенная фигурно и довольно хорошо. Я сначала белил её всё мелом на молоко и по нём расписывал сперва красным сандалом, раковинами и картушами. Но как она заморалась, то выбелили её около его времени вновь. И мне вздумалось расписать ее разными красками и разбросанными по всей печи цветочками. Через сие получила она еще лучший вид, а все е время вздумалось мне полощить зубом. И я увидел, что сим средством можно и на всю ее навести лоск и придать ей тем красы еще больше. Она стала как фарфоровая и так хороша. что не уступало почти кафлинной. Краски распускал я на обыкновенной камедной воде. Весьма вероятно, что и камедная вода, и зуб были выдуманы болотовым очень удачно, и его печи были действительно хороши. Но во всяком случае, эти Открытие свидетельствует, как сравнительно низки были требования помещика к средней руке даже в начале царствования Екатерины. Стиль дворянских усадеб, как вполне ясное понятие, может быть рассматриваем лишь со второй половины XVIII столетия, так как только с этого времени дошли до нас целиком сохранившиеся помещичьи дома. Я не говорю об отдельных садовых павильонах, маленьких охотничьих домиках или даже более крупных архитектурных постройках. Для характеристики обитателей домов и их вкусов часто важнее мелкие предметы убранства комнат, безделушки, мебель, словом, всё то, что составляет такую живую рамку домашнего обихода, что говорит не о наружной, официальной жизни, а об интимном существовании. Но и внешняя парадная сторона, остовы и фасады домов интересный материал для истории строительства в России. Первые крупные дворцы усадьбы были воздвигнуты заезжими иностранцами, так как они больше русских архитекторов строили в городах и естественно получали заказы от богатых фельмож, желающих иметь дворцы среди сельской природы. Можно, наверное, сказать, что Растрелли сын, обстроивший пол России, должен был иметь заказы и от русских помещиков. Хотя большинство теперь приписываемых ему в имениях построек не имеют решительно ничего общего не только с ним, но даже с его школой. Впрочем, весьма вероятно, что маленький охотничий домик Елизаветино, находящееся по Балтийской дороге недалеко от Петербурга, и ныне принадлежащей Владимиру Николаевичу Охотникову, действительно построен автором Смольного пажиского корпуса и зимнего дворца. Но даже и этот очаровательный архитектурный каприз частично изменён и будучи совершенно переделан внутри, очевидно, не может считаться Елизаветинской усадьбой. От постройки иностранцев второй половины XVIII столетия сохранилось больше достоверных сведений. Известно, что Ренальди строил Батурин 1755 для графа Кирилла Григорьевича Разумовского. Деламот, Почеп, Фельтен, дворец Чисменский 1780. Валььи тысяча семьсот восемьдесят восьмой Кускова Кваренги Степановская Ляличи Останкина усадьбу Михаила Павловича Миклашевского в его Черниговском имении дачу князя Гагарина Минелас Егатин к сожалению большинство этих имений погибло а то что сохранилось частью изменено однако почти во всех помещичьих усадьбах замечается явные черты вполне определённых вкусов их обитателей. Вся вторая половина XVIII века и всё царствование Александра I были господством стиля ампир. И тогда все дома, не только в городах, но и в имениях, строились в этом типе. При этом далеко не всегда русские самодуры считали нужным обращаться к опытным архитекторам за советом. Часто дома строили сами помещики без помощи архитектора, как придётся. Вигель рассказывает, что его отец был одержим манией строительства и не имея никаких познаний по архитектуре, сам строил у себя и церковь, и дом. В книге Начертания художеств Изданной в 1808 году помещен любопытный анекдот, характеризующий отношения помещиков к архитектурным постройкам в их имениях. Один русский художник чертил план здания для зажиточного помещика и несколько раз перечерчивал, ибо помещик находил тут худой вид кровли, там столбы не хороши. Да позвольте вас спросить, говорит Зоччий. Какого чина или ордера угодно вам строение? Разумеется, братец, ответствует помещик. Что моего чина штабского, а об ордене мы ещё подождём, я его не имею. Тут-то Зоччий увидел, что имеет дело с невеждою упрямою и числавную. Этот рассказ, приведённый как анекдот, в сущности вполне правдоподобен. Ведь построил же помещик Дурасов свой подмосковный дом Люблино в виде ордена Святой Анны и со статуей этой святой на крыше в память получения им давно желаемого отличия. И что всего курьёзнее, дом вышел совсем красивый и до сих пор является одним из милых подмосковных памятников не только русского чудачества, но и вкуса. Параллельно с увлечением строгими формами классицизма, так оригинально и в то же время хорошо идущими к русской природе, в последней четверти XVIII века стали возводиться во множестве постройки более экзотического характера, так как всё, что шло в разрез с прямыми линиями ампир, казалось тогда замысловатым, причудливым и сказочным. Втипе готики а-ля Луи XVI, если можно так выразиться, построена Чисма 1780-ы Орловым, Вишенки 1769-ый Румянцевым, Островки Потёмкиным. В 30-ых годах XIX -го столетия при увлечении романтизмом множество помещичьих усадеб были также построены в так называемом рыцарском стиле, наподобие замков феодальных. Но всё же русское дворянское гнездо всегда мерещится нам античным зданием с рядом белых колонн, греческим храмом в саду и тем же языческим храмом. Представляется нам захолустное помещичье церковь в старых имениях. И как ни странно, но этот прежде чуждый нам стиль привился и сроднился с реформированной Россией ближе и дружнее, чем боярские хоромы, которые умерли со смертью Алексея Михайловича. И вся древняя Русь манит и влечёт настолько, как красивая и причудливая загадочная сказка, которая когда-то снилась наеву. В стеле домов разбивались и сады помещичьих усадеб. Георгий пишет: Все большие сады имеют знатный лес, древнейший в голландском вкусе, с прямыми, частью покрытыми дорожками аллеями, и новейший по английскому расположению, с извивающимися дорожками в лесу и кустарники, с каналами, островами и прочее. Большое число онных имеют подле увеселительных остков Также открытые, увеселитительные, великолепные и частью плодоносные сады, иные с аранжереями и прочее. В царствовании Елизаветы в пригородных дачах графини Бестужевой и барона Вольфа проводились аллеи и стриглись деревья ещё по традиции Ленотра. Потом появились прихотливые капризы Надеждина, бриллиантового князя потом уютные и самодурные бессистемные помещичьи затеи любовь к земле к саду к деревьям ко всей природе была всегда сильна у русского человека линейные помещики никогда не ленились когда дело доходило до садов и все приказания сохранившиеся в домовых конторах показывают как румянцев Разумовский, Шереметевы и даже бездушный Аракчеевы любили, холили, берегли природу и заботились о своих садах. В 1816 году Александр Воейков перевёл книгу о садах Делиля и дополнил её описанием русских парков. Пример двора священ велиможем богачам во всех родилась страсть изящная к садам. В Архангельском сады, чертоги и аллеи, как бы творение могущие некой феи. Зади вы бы почли и в Англии самой село Кусково, где боярин жил большой, любивший русское старинное хлебосольство, народные праздники и по трудах спокойство. Люблинное милое, где легкий светлый дом любуется собой над серебряным прудом, нескучное. От коль с чертогами с церквами великая Москва лежит перед глазами с Кремлём возвышенным во образе венца пред взорами Москва и нет Москвы конца о муза зрялищем роскошным утомлённый в деревню поспешим под кров уединённый туда где лопухин с природой жизнь ведёт древ в тенью савинских укрывшись от забот Не знаешь, в сад его вошет, чем удивиться? Сюда манит лесок, туда приятный луг, тут воды обошли роскошные вокруг. Там юнг и фенеллон, вдали кресты, кладбище напоминают нам и вечное жилище, и узы жизни сей умеют научать, не разрывая их, по малу ослаблять. Здесь памятник Гюен. Сия жены почтенной, Христовой ратницы святой и исступленной, которая сложа греховной плоти прах, до смерти, кажется, жила на небесах, которая славна и у врагов закона примерной жизнью и дружбой Финелона.